Глава 48 Анжеловейран. Глядя на печальную мордашку Фила, я поняла, что нам все-таки придется проведать Анри. Во-первых, побаивалось, что директор училища рассказал ему о вчерашней пропаже Фила, во-вторых, успела соскучиться. И в-третьих, хотела обсудить дату бала: захочет он присутствовать или нет. О том, что Фил бродил по дому в угрюмом одиночестве, я уже молчала. Если бы у Вика не было столько работы, они бы нашли во что поиграть. Со мной Фил играть не хотел. Конечно, мама ведь всегда дома. Куда только денется. Вчера делась на час, и вот результат. Чуть с ума не сошла, разыскивая ребенка. «Фил!» — позвала младшего. «Фил, ты поедешь со мной к Анри? «Да!» Фил с такой скоростью слетел по лестнице что я испугалась, как бы ничего себе не сломал. Едва успела перехватить и отправить одеваться. Сама тоже переоделась в платье, подходящее для прогулки, накинула шаль, дождалась своего спутника и поехала в военное училище. Фил таращился в окно, что-то выглядывая. «Вот тут я вчера не туда свернул, мам!» — указал на узкий пролулок. «О, пресветлые боги!» «И как только домой вернулся! Если бы я знала, кто его проводил, хотя бы поблагодарила!» Но, ой, это так и осталось неизвестным. «Больше никогда так не делай, милый», — сказала сыну. «Конечно, я же обещал». А впереди замаячило здание училища. Признаться честно, мне не хватало старшего сына, и я бы предпочла видеть его студентом той же Светломагической Академии, которую окончили мы с Виком. Но разве с Анри можно спорить? Тем более, если папа разрешил. А Виктор разрешил без колебаний. Мол, это его жизнь, пусть решает сам какое учебное заведение ему нравится больше. Я понимала, что Виктор прав, но сердце было не на месте. Сложно отпускать своих детей. Вы, они так быстро растут. Экипаж остановился. «Держись рядом», — шикнула на Фила, но тому не надо было и говорить. Этот дом он всех стоял на уши, а на людях вел себя так, как подобает сыну графа Вирана. То есть тихо и с достоинством, что в исполнении девятилетнего мальчишки иногда выглядело забавно. Мы подошли к дежурному, скучавшему на посту. «Чем могу помочь, мадам?» — поинтересовался тот. «Я хочу навестить сына». «Его имя?» «Анри Вейран». «Подождите немного, я доложу старшему». И юноша на несколько минут скрылся в здании училища, а затем вернулся с еще одним курсантом. «Прошу за мной, мадам Вейран», — сказал тот. Я убедилась, что Фил уйдет следом и прошла в здание училища. В отличие от помпезной светломагической академии, Здесь все дышало строгостью. четкие линии самого здания, бледно-бежевые стены, отсутствие каких-либо украшений. Только герб гарандии над входом. Внутри, конечно, размах был куда больше. Широкие коридоры, лестницы с резными пилами. Но так выглядел учебный корпус. А жили курсанты училища более чем скромно. Я нечасто здесь бывала. Виктор запретил и сказал не дёргать ребенка по пустякам. И снова я понимала, что муж прав. Но легче от этого не становилось. Нас пригласили в небольшую комнату, всю мебель, которой составляли стол и несколько кресел. Анри уже ждал нас. Ему необычайно шел белый мундир с серебряными пуговицами. Что скрывать? Я гордилась своими детьми. Здравствуй, обняла сына, как только за нашим провожатом закрылась дверь. Здравствуй, мама. Тот выглядел немного удивленным нашим визитом. Привет, мелкий! Какой я тебе мелкий! Фил налетел на брата, но Анри только рассмеялся и взлохматил его волосы. «Что-то случилось?» — спросил он. «Нет». Мы с Филом ответили в один голос. «Еще бы». «Это мы с папой. Пожалели ребенка. А если Анри выскажется, мало не покажется». «Вы просто соскучились», — добавил Фил. «Я тоже. Ничего, через неделю выходной». «Кстати, о твоем выходном. Мы с папой устраиваем бал. Ты хочешь присутствовать? Или лучше назначить на другой день?» «Почему нет?» Анри пожал плечами. «Хорошо. Тогда через неделю, как я и предполагала. Уже почти все заказано. Осталось разослать пригласительные. Как ты, милый? Как учеба? Мы сели в кресло, и Анри принялся рассказывать о последних практикумах. Ему нравилось здесь учиться, и для меня это было главным. Сын рос очень целеустремленным. Он всегда знал, чего хочет, и добивался своего. Жаль, что на визит было отведено всего 15 минут. Строгий распорядок училища не предполагал долгих разговоров. Да До и Анри надо было успеть пообедать и бежать на занятия. На обратном пути я грустила, и Фил тоже приутих. «Мам, а ты ведь не уволишь моего гувернера? вдруг спросил он. «На первый раз нет, хотя вчера и высказала ему все, что думаю. Но если подобное повторится, уж извини». «Не повторится», — насупился Фил. «Что-то верится с трудом». Впрочем, радовало уже то, что сын понял свою ошибку. Дома мы быстро пообедали, и Филипп отправился заниматься, а я еще раз просматривал список приглашенных, чтобы уже завтра разослать их по городу. Мадам Веран, вам миссия Рейдас, доложил слуга. Надо же. Давно это не переступал порог моего дома. проводив в гостиную, приказала я, поправила платье, прическу и вышла навстречу гостю. Это разглядывал картину на стене. «Ничего особенного. Обычный пейзаж. Но Рейдас выглядел до того сосредоточенным, что страшно было его отвлекать». «Здравствуй, окликнула его. «Здравствуй, Анджи!» — обернулся Рейдас. «Прости, что побеспокоил. Я надеялся, что твой муж окажется дома, но, увы, не повезло. У Виктора, как всегда, много работы», — ответила я. «Присаживайся». «Я ненадолго. У меня тоже хватает дел. Хотел вот поговорить с ним о расследовании». «О том, из-за которого он вчера ругался?» — хихикнула я, вспоминая рогатую скотину. «Да, о том самом». Кажется, мне удалось смутить Эда. «Мы вчера были несколько заняты, а Эктор, похоже, обиделся». «Да, выражался он в лучших традициях». «Что у вас приключилось?» «Он так и не рассказал». «Тогда и я не буду», — усмехнулся Эд. «Что ж, его штаны и так многое мне поведали. Точнее, дыра на них. В любом случае, Вик, как всегда, на работе». Как Лизи? Растет, Эд пожал плечами. Учится, пока на дому. Планируешь, что учиться будет у тебя? Да. Если честно, я не завидовал Алис. С самого детства Эд оградил ее общение с миром. Легко ли маленькой девочке расти одной? Еще и без заботы мамы? Конечно, нет. Но Эд даже нас с виком никогда не подпускал к дочери истерек ее, как дракон сокровища. А как твои сыновья? обычный светский разговор. «Филипп сейчас занимается, у него уроки», ответила я. «Анри в училище. Мы только что от него. Кстати, мы с Виком устраиваем бал. Приедешь? Извини, не получится». Эд даже не стал уточнять дату. «Да и ни к чему у темному магу появляться среди светлых. Это твой супруг справляется, скрывая большую часть своей силы. А я не собираюсь скрываться, Анджи, и создавать вам проблемы тоже. Что ж, придется съездить к Виктору управления». Или «А знаешь, попроси его заехать ко мне, когда освободиться, и передай, что собаке на привизе, а я приношу свои извинения». «Передам, конечно». И проводила этот в двери. Жаль, что они с Виком, если не рассорились, то уж точно перестали ладить. И ещё более жаль, что я частично стала для этого причиной. Виктор Вейран За ходом допроса Тима Алисера, нашего единственного свидетеля, я решил проследить лично. Меня всегда коробила процедура дознания. Но мы ведь будем общаться со свидетелем, а не с преступником. С другой стороны, как часто и быстро свидетели переходят в ранг преступников. Но я не думал, что это наш случай. Месье Лиссер магически обладал почти нулем. От него лился слабый свет, и он уж точно не смог бы в одиночку справиться с опытными темными магами. Я приказал доложить, когда приедет Тайлин, а сам заперся в кабинете и думал, думал, думал. «Кто стоит за убийствами?» Все еще не верил, что это Тейнер. Но, похоже, с темным магистром придется побеседовать лично. Не самый приятный разговор, но необходимый. Опять-таки, Тейнер знает всех темных магов в столице. Может, опознает убитого? Если пожелает, конечно. «Месье Веран!» — в двери постучали. «Главный дознаватель Тайлин прибыл!» «Иду!» — откликнулся я. Кабинет дознания располагался этажом ниже. Тайлин давно уже не был моим начальником, а стал просто хорошим приятелем, но я все равно с содроганием наблюдал за его методами работы и не совсем понимал магов, которые выбирают для себя карьеру дознавателя. Этим утром Тайлин был не один. Я с удивлением разглядывал молодого еще мужчину, на вид около 30 лет, но морщины уже отпечатались меж бровей и в уголках губ. Темные волосы острижены очень коротко, губы плотно сжаты. Он чем-то напоминал загнанного в угол зверя, готового к последнему прыжку. «Добрый день, месье Тайлин», — кивнул главному дознавателю. «Добрый ли, месье Веран?» — поинтересовался тот. «Слышал у вас новый труп. Зато есть вероятный свидетель». «И то верно. Знакомьтесь». Мой заместитель, Этиен Дариаль. Кажется, вы не встречались раньше? Нет, ответил я. Имя показалось знакомым. Дариаль, Дариаль. Точно! Это ведь его семья погибла, когда мы искали убийцу ведьм и оборотней. Теперь стало понятно странное впечатление, которое производил месье Дариаль. Он был оборотнем, как и его близкие. Жаль, я тогда ничем не смог помочь. «А это Виктор Вейран, один из лучших сыщиков Гарандии», — представил мне Тайлин. «Кстати, именно месье Вейран нашел фанатиков, напавших на ваш замок». «Правда?» — впервые в черных глазах Дариаля мелькнул интерес. «Благодарю, месье Вейран. Мне жаль, что не получилось сделать больше месье Дариаль». «Вы и так сделали все, что могли». «Все ли? Я часто спрашивал себя об этом». По всему уходило, что так и есть. Но иногда тяжелые мысли возвращались. Я приказал привести свидетеля, а сам занял привычное место в углу кабинета. Не стоит мешать дознавателям работать, а вопросы я могу задать и оттуда. Стража ввела в комнату месье Лисера. Его усадили на стул. Я кивнул стражникам, и они вышли. Щиты вокруг Лисера я установил сам, чтобы он не вздумал броситься на Тайлина или на Дариаля. «Добрый день, месье лисер, замер перед свидетелем Дориаль. «Понятно. Тайлин готовит себе преемника». «Здравствуйте, месье!» — робко ответил он. «Парнишку все еще трясло. То ли он так боялся нас, то ли видел что-то ужасное». «Месье Лессер, расскажите, пожалуйста, что вы видели накануне вечером на месте убийства?» — попросил Дориаль. «Хотя как попросил?» — скорее уж приказал. «Ничего!» — пробормотал тот испуганно глядя то на меня, то на него. «Тогда почему вы попытались скрыться, когда к вам обратилась стража?» — спросил я. «Испугался». «Не варите!» — ряфнул Дориаль. «Месье сэр, поверьте, куда выгоднее сотрудничать со следствием. Давайте я пишу вам, что будет, если вы не ответите на наши вопросы. Вы у нас неподозреваемый свидетель, поэтому я буду применять к вам самые мягкие методы дознания, например, такие. Дориаль провел рукой в воздухе, а парнишка заорал. Я покосился на Тайлина, тот удовлетворенно кивнул. «Это тот минимум, с которого мы начинаем», — говорил Дориаль. «Поверьте, я в дознании не первый год и смогу разговорить даже мертвого. Но вы ведь хотите остаться живым, месье лисер? «Хочу», — забормотал тот. «Хочу. Я почти ничего не видел, просто шел домой, а тот человек, он уходил из здания». Я знал, что в доме давно никто не живет. Подумал, что он там что-то прячет, дождался, пока он уйдет, вошел, а там... — Труп, — подсказал я. — Труп! — парень затрясся еще сильнее. — Я не делал ничего дурного, клянусь. — Почему мы должны тебе верить? — уточнил Дориаль. А тот заревел в три ручья. — Хватит, — сказал Тайлин. — Месье Элисер, опишите человека, которого вы видели. — Я не видел почти. Высокий такой парень. Думаю, что парень, потому что высокий. В плаще по самые уши. Ходил быстро, даже не оглядывался. Я больше ничего не знаю». «Особые приметы?» — уточнил я. «Какой был плащ?» Черный, без примет». «Спасибо за сотрудничество, месье Лесер. Подпишите бумаги и можете быть свободны». Я дал знак, и стража вывела свидетеля. «По этому описанию мы никого не найдем, заключил Тайлин. «Боюсь, что мы в принципе никого не найдем, но будем искать». Спасибо, что приехали, миссия Тайлин. Да ладно, Вейран, это и моя работа тоже. Будут результаты, сообщи, и зови, если что». Мы пожали друг другу руки, попрощались с Цитияном Дариалем, и дознаватели уехали. А я около часа побродил по управлению и понял, что если и дальше буду вот так ходить из укла в угол, сойду с ума. «Нет уж, надо поговорить с темным магистром. это гнида все его всех знает». «Уверен, что-то слышал и тут».